Глава пятьдесят Что-то изменилось. Изменилось в один миг. За один удар сердца. Еще вчера не было на планете человека, которого я боялась бы больше и старалась всеми силами забыть быстрее, чем романа Львовского. А сейчас все иначе. После событий и диких поцелуев в машине мы долго прощались. Телефон миллион раз звонил, вибрируя в кармане пиджака Львовского. Но мужчина не торопился отпускать меня. Я, верная своему же требованию, не пригласила Рому в квартиру. А он и не настаивал. Уходя, потрепал суме по голове. Жадно поцеловал меня и легко сбежал по ступеням. Я закрыла дверь и сползла по стене на пол. Сумрак улегся рядом, с любопытством разглядывая свою сумасшедшую хозяйку. А мою грудь буквально взрывала от эмоций. Мы не говорили с Ромой о будущем, впрочем, как и о прошлом. В ушах сотню тысяч раз повторялись его слова: Не смогу без тебя. И я позволила себе поверить ему. Решила дать шанс. Я уснула с огромным трудом. Тело пронзали колючие иглы желания, когда мозг услужливо подбрасывал картинки нашей с Ромой близости. Воспоминания о его руках, губах, запахе сметали любые здравые мысли. Кажется, я находилась на грани. Балансировала над пропастью и готова была сорваться вниз. Но не для того, чтобы разбиться об острые камни, а для того, чтобы взлететь вверх. Некрепкий сон и безумные грезы разбил телефонный звонок. «Выгляни в окно». Выдохнул Рома в трубку, стоило мне ответить на вызов. «Безумный, сумасшедший мужчина». «Ром, вообще-то я сплю», — заметила я, но поняла, что глупо и совершенно по-идиотски улыбаюсь. «Ратти, сядь, пожалуйста, на это чертово окно». Низко пророкотал Роман с явной угрозой в голосе. «Роман Дмитриевич?» — в тон ему проговорила я. «Час ночи. Я сплю под теплым одеялом и не собираюсь торчать на ледяном подоконнике просто потому, что ты так захотел». Выпалила на одном дыхании и замолчала. Любопытство гнало меня к окну, и, не включая света, я прижалась щекой к стеклу. Машину Львовского я увидела сразу же, как и самого Романа. Он отпустил охрану, сменил безопасный и дорогой лимузин на своего дикого зверя и стоял под моими окнами. А как не увидеть, если этот дурачок в снегопад торчит в одной рубашке рядом со своим автомобилем? И судя по протоптанной дорожке, оставленной на свежевыпавшем снегу, топчется под моими окнами этот невероятный и безумный мужчина уже давно». «Господи, Рома! Да сядь ты в машину!» — потребовала я. «Простынешь же!» «Я никогда не простываю!» Хрипло пробормотал Львовский, а я видела, как он поднял голову вверх, глядя на мои окна. Даже на расстоянии рассмотрела, что уши и нос Романа покраснели от ледяного ветра. И, словно подтверждая мои опасения, Львовский чихнул. «Заметила!» «Только что!» Недовольно проворчала я. И прежде чем подумать о последствиях, выпалила. «Поднимайся!» «Я не могу!» Абсолютно серьезно проговорил Роман, даже не пошевелившись, когда очередной порыв ветра бросил целый ворох сниженок в его лицо. «Моя девушка огорчится, если я приду в гости к женщине, еще и среди ночи. У тебя есть девушка, Рома?» я поняла, что совсем не к месту улыбаюсь. «Неожиданно, правда?» — хохотнул Львовский. А я поняла, что смех Романа — это тот еще афродизиак для меня. «Я договорюсь с ней. Не переживайте, Роман Дмитриевич. Тем более никто здесь не будет домогаться вас». Пообещала я. «Жаль», — разобрала я, прежде чем прервала странный ночной разговор. Вернувшись в спальню, надела халат поверх футболки, которую использовала в качестве пижамы. Включила в коридоре свет и выдохнула, застыв перед входной дверью. Сердце заколотилось в груди дико и неистово. Пришлось напомнить себе, что Львовский – тот самый человек, из-за которого я рыдала ночами целый месяц. Который заставил меня пройти через ад. Который, не задумываясь, может разрушить чью-то жизнь и спокойно позабудет об этом. который стоит сейчас на пороге моей квартиры и смотрит так, словно я, его самый главный приз или самый желанный подарок на день рождения. «Живо в горячий душ!» — скомандовала я, а Рома удивленно изогнул бровь. Однако меня уже понесло. «Каким же балбесом нужно быть, чтобы торчать зимой на улице, еще и без одежды?» Я не стала ждать, пока львовские хоть как-то отреагирует на мое ворчание. Пошла в ванную, приготовила чистое полотенце и с тихим злорадством поставила гель для душа с ароматом карамели на самое видное место. Так ему и надо, этому идиоту. Пусть теперь пахнет конфетками. Спустя полчаса мы сидели на моей кухне. Я разливала по чашкам горячий травяной чай, А Рома сидел напротив и не сводил с меня взгляда. Кажется, этот безумный мужчина даже не моргал. А меня вдруг начало грызть любопытство. Сейчас, когда Роман не казался мне больше воплощением дьявола, все стало проще. «Откуда ты узнал про Полковского?» Спросила вдруг я, взглянув на широкую грудь мужчины. Вернее, на цепочку, висящую на его шее. Увидел украшение на фото женщины у тебя в комнате. Вещь показалась мне знакомой. Полковский делал отцу фамильные кольца. Вернее, по старым фоткам восстанавливал. И кое-чего своего добавил. Незаурядная личность, словом. Пожал плечом Рома, делая первый глоток из чашки. — А кофе нет? Что-то эта травка меня настораживает. — Кофе нет. Нахмурилась я и села на стул. «Ром, ты был у меня в квартире?» «Ага», — ответил мужчина и с аппетитом принялся жевать пирог, приготовленный по рецепту бабушки. «Хочешь сказать, что ты вломился в мой дом и тебе за это не стыдно?» — уточнила я. «Ни капли», — пожал плечом Львовский. «Слушай, вкусно. Это с чем?» «С ядом, Роман Дмитриевич», — прищурилась я. И часто ты вламываешься в чужие дома? Во-первых, не вломился, а ребята деликатно открыли. Во-вторых, не в чужой, а в твой. А в-третьих, ты сама виновата. Совершенно неожиданно улыбнулся Львовский и добавил. Меня балбесом еще никто не называл. По крайней мере, вот так, в глаза. Думаю, тебя и похуже называли. Вздохнула я, проигрывая и этот словесный поединок. «Невыносимый мужчина! Определенно, так и есть!» Я молча предложила Роме еще кусок пирога. Тот не стал отказываться, и я вдруг вспомнила, что у львовского прекрасный аппетит, и не только в отношении еды. Поняла, что смутилась и покраснела. Обнаженные мужские плечи в приглушенном кухонном свете казались мне еще шире и притягательнее. Появилась мысль, что пора бы гнать Романа из дома. Вот нужно просто открыть рот и сказать. «Львовский, ты чужой муж, и тебе пора домой». Но вместо этого я вздохнула и произнесла. «Пошли спать, Ром». «Я, наверное, пойду», — прокашлялся Львовский. «Да, конечно», — кивнула я. «Поздно уже, утром в офис». Приглушенно говорил Рома, поднимаясь из-за стола. «Да, конечно», — повторила я, начиная понимать, что львовский выглядит по меньшей мере странно в розовом полотенце в белый цветок, благоухая сладким ароматом карамели. Рома сполоснул чашки, а я все же не удержалась. Смех вырвался из груди, и вместе с диким хохотом на глаза выступили слезы. Видела, как на лице Романа появляется странное выражение. «Странное и вместе с тем невероятно милое». Этот человек редко улыбался, а смеялся еще реже. Он вдруг сгреб меня в охапку и прижал к своей груди. Мне было до чертиков уютно в его руках, словно здесь было то самое место, предназначенное мне судьбой. «Пойдем, нужно сменить повязку». Улыбалась я, глядя в потемневшие глаза самого невероятного мужчины во вселенной. Львовский не возражал. Послушно шел следом, держа мою руку в своей. Усадила Рому на свою постель и, пока бегала за аптечкой и бинтом, поняла, что мужчина уже начинает засыпать. Вернее, к тому моменту, когда я сменила повязку, Львовский уже мерно сопел, устроившись на моей подушке». Пришлось брать запасную, которую я хранила в шкафу для бабушки. Мелькнула мысль, что можно поспать на диване, но мне хотелось почувствовать себя защищенной. И, возможно, впервые за долгое время проспать без кошмаров, ведь их главный герой и причина безмятежно спит в моей постели».